Хорошо потрудились куры. Сладкие турбины мести, нежно, будто голос прекрасной женщины, урчат у него в голове и спокойно объясняют, что нет ничего странного и даже необычного в стареньком грузовичке с полным кузовом куриного дерьма и выключенными фарами, которые он ведет по тихой улице, населенной благополучным средним классом. Куриное дерьмо он купил сегодня на большой птицеферме в белом стернистом ручье Монтана. И теперь вез его в городок под названием вид тоже Монтана, за 200 миль от той фермы. До сих пор он ни разу не замышлял ничего подобного, и процедура несказанная его порадовала. Пришлось брать у приятеля раздолбанный грузовик, ехать в белый сернистый ручей, покупать куриное дерьмо, смотреть, как оно валится в кузов. «Ох, и много вышло», — заметил человек, помогавший ему нагружать дерьмо в грузовик. «Да», — гордо ответил новый хозяин куриного дерьма. «Немало». «Что вы будете со всем этим дерьмом делать?» — спросил помощник. Он любил поговорить с людьми, потому что слишком много времени проводил с курами. Постараюсь не промахнуться, чтоб попало по назначению. «Ну», — сказал грузчик куриного дерьма, так и не придумав лучшего ответа. «Надеюсь, это куриное дерьмо подойдет вам как нельзя лучше». «Это точно», — сказал человек, которого мы назовем Майк, хотя настоящее его имя — Эдвин Джексон. Но для нас это совершенно неважно. Гораздо важнее то, что он сделал с куриным дерьмом. Ранним и холодным февральским вечером Майк проезжал один за другим почти одинаковые дома, разыскивая тот, который был ему нужен. Номерной знак на своем грузовике он замазал грязью так, что вычислить его будет трудновато. Адрес нужного ему дома по улице Бьют он так и нашел, по номерному знаку машины, удиравшей от и обалдевшей собачонки. Люди из этой машины оставили собаку в чистом поле, неподалеку от Майкова дома. Увидав, что происходит, он выбежал на улицу, но было поздно. Он кричал им вслед но они уехали, не обратив на него внимания и бросив перепуганную собачку прямо на дороге. Та лишь смотрела, как уезжают хозяева. Покинутое животное оставалось в лапах жестокой судьбы и дикой монтанской природы. Майк подумал было схватить ружье и устроить погоню, но вместо этого запомнил номер машины, вернулся в дом и записал его на бумажке. Он решил притворить в жизнь свою любимую мстительную фантазию, за которой ухаживал много лет как за прекрасной женщиной. Он жил на небольшой ферме, милях в десяти от вида, и жители этого городка взяли моду оставлять на его земле надоевших животных. Несчастных собак и кошек ждали шок расставания, «Прощай, милый дом», «Муки голода и выживания в мире, где выжить невозможно». Всего минута отделяла счастливого домашнего любимца от жалкого создания, которое бывшие хозяева выталкивали из легковушки или грузовика, обрекая на медленную и мучительную смерть. Домашнему животному не выжить в лесу или в поле. Там его ждет страдание. Минута за минутой, час за часом и день за днем, пока не явится добрая смерть и не коснется его жизнью, Тенью от жизни своей. Деревенским не нужны все эти животные. У них есть свои. Как можно думать, что посторонние люди станут заботиться о чьих-то собаках и кошках, после того, как хозяева решили, что им самим эти заботы ни к чему? Ни в одном деревенском доме не хватит места для сотни кошек и 50 собак. У большинства этих людей и так по нескольку собак и кошек. Куда же еще? В этой гостинице, честное слово, нет свободных номеров. Она забита под завязку. Короче говоря, Майк или Эдвин Джексон был сыт по горло жестокостью людей, обрекших своих животных на медленную и мучительную смерть в лесу или в поле. Он видел щенков, Изможденных и тощих, словно тени бечевок. Из всех признаков жизни один лишь голод перекатывался, словно кегли у них в животах. Однажды Майку попался на глаза котенок, который грыз в огороде кукурузный початок. Другой кот стоял у очень холодного ручья, шести дюймов глубиной, и силился поймать рыбку. Голод превратил домашнего кота в рыболова. Да, в сердце Майка не было любви к людям, что вытворяли такое с животными. У мерзавцев, бросавших несчастных на произвол судьбы, не хватало жалости даже на то, чтобы отнести их к ветеринару, который безболезненно сделает свое дело и тем избавит ненужных животных от страданий. Иногда Майк думал, что люди бросают животных просто потому, что жалеют 10 долларов на ветеринара. Он вынашивал план мести. Он не мог представить, о чем думают эти люди, увозя из домов бывших любимцев и обрекая их на ужас выживания в лесу или в поле. Момент настал. Через пару кварталов появится дом номер 14 на улице Бьют, а с ним и месть во всей своей красе. Тихий дом, большой просторный, В нем живет немолодой мужчина с женой и так удачно пропавшей собакой. «Не нашелся ваш песик?» — поинтересовался сосед через день после его, в кавычках, «исчезновения». «Нет». «Так и нету нашего маленького Скотта». «Ну, будем надеяться, придет. Такой славный песик». «Да, конечно. Мы ведь так его любим. Не волнуйтесь». «Еще найдется». Мужчина и женщина смотрели по телевизору «Человек за шесть миллионов долларов», когда Майк, развернувшись на обочине, подъехал по газону к переднему крыльцу и вывалил на него три тонны куриного дерьма. Мужчина отскочил от телевизора. Он подпрыгнул так резво, будто сам был человеком за шесть миллионов Женщина завизжала. Она еще не знала, что завтра ей придется отменить визит в салон красоты. Ее ждут другие дела. Под тяжестью куриного дерьма распахнулась парадная дверь, и лавина потекла прямо в гостиную. Немало кур внесло свой вклад в серитоны куриного дерьма, и труд их был не напрасен.